Когда за ним захлопнулась входная дверь, герцог повернулся к Белинде. Не повезло вам, деточка, но ну, не стоит отчаиваться. Послушайте моего совета. Будьте поскромнее в своих претензиях, и вы наверняка подыщете себе подходящую партию с неплохим доходом. Лицо Белинды покрылось красными пятнами. Ее вытаращенные глаза, казалось, были готовы выскочить из орбит. Заткнитесь, старый, глупец в бешенстве взвизгнула она. Что вы понимаете? Американец был моей козырной картой. Я пошла на многое, чтобы заполучить его. И вот теперь он выставил меня на посмешище. Да кто возьмет меня без гроша за душой, да еще с такими прекрасными родственничками в придачу? «Белинда, немедленно извинитесь перед дядей Элджерноном, прикрикнула герцогиня. «Жена лорда Данхима жива, значит, и говорить больше не о чем». «Уверяю вас, дитя мое, все будет хорошо». Герц казалось, оставил без внимания истеричную выходку Белинды. «Какого черта вы отказали юному лорду Артену? Мальчик подает большие надежды. Уже сейчас он лучший знаток лошадей в Лондоне». «Две тысячи в год и грязный полуразрушенный особняк в Сассексе? Благодарю вас», — презрительно фыркнула Белинда. «Право. Я думала, что вы умнее, дорогой дядюшка». Две тысячи в год мне едва ли хватит на булавки. Множество людей обходятся меньшим, мисс. Пересмотрите свои отношения с Арденом, а я отремонтирую его особняк в качестве свадебного подарка. Советую вам не упустить эту возможность. По крайней мере, лорд молод и здоров. Я достойна лучшего, — грызнулась Белинда. Мисс, предупреждаю вас, я не намерена оплачивать еще один ваш сезон. Вам хорошо известно, что на моем попечении находятся еще три девицы, которые вот-вот начнут выезжать в свет. Забудьте этого, Янки, и поспешите подыскать себе приличного мужа. В противном случае в конце сезона вы вернетесь в Хэрифорд старой девой. Советую хорошо подумать об этом, дитя мое. Леди Белинда де Винтер схватила дорогую китайскую вазу и с яростью швырнула в дальний угол. Потом молча вышла из комнаты и с шумом захлопнула за собой дверь. А Джаред в это время подъезжал к своему дому на Девон-сквер. В душе его было смятение. Прошлой ночью он чуть было не бросился за Мирандой, когда ликующая Лиди Суинфорд влетела в его дом с известием о том, что его жена жива и здорова. Капитан Эдмунд и Адриан в смущении стояли за спиной Аманды. «Она не умерла! Она не умерла! Я же говорила! Я всегда говорила вам!» «Миранда жива, и Кит виделся с нею!» Аманда обессиленно рухнула в кресло, плача и смеясь сквозь счастливые слезы. Джаред мертвенно побледнел, решив, что несчастная окончательно потеряла рассудок. Но вмешался лорд Суинфорд и подтвердил слова жены. Маркис Уайски попросил дозволения рассказать об Увиденном. Они прошли в библиотеку. Дрожащими от волнения руками Джаред налил всем бренди, и Кит приступил к своему рассказу. Когда он закончил, Джаред тихо спросил. «Кит, а вы уверены, что это была именно она, а не самозванка?» «Милорд», — с достоинством возразил Кит Эдмонд, «известно, что я неравнодушен к леди Данхим. Даже если бы Господь лишил меня зрения, я и не мог бы не узнать ее певучий голос». «Джаред, это была ваша жена». Лорд Данхим кивнул. «Она ничего не просила передать мне?» «Лорд, она сказала, передайте, что я его люблю». «Боже, она жива». «Жива, несмотря на все ужасы, через которые ей пришлось пройти». Джаред догадывался, что Миранда рассказала Киту только часть своей истории. Ему еще придется выслушать ее исповедь. Карета остановилась у ворот дома. Конюх распряг лошадей и повел их в конюшню. «Может, поехать за ней самому?» — подумал Джаред. «Да, да, он не может и не хочет больше ждать. Отправится в Стамбул на спящей красавице, попросит Эфраиму снова помочь. Пусть он управляет судном. Не забыть бы захватить с собой перки. Хоть она и вышла замуж два года назад, детей до сих пор нет. Она с радостью займет свое прежнее место». Мысли теснились в голове Джарада. Он не находил себе места. Последний вечер перед отъездом Джаред провел со своей бывшей любовницей, Сабриной Эллиот. Однажды, расставшись, они сумели остаться друзьями, и эта дружба за последние годы связала их крепче, чем в свое время мимолетная любовь. Бывшая актриса Сабрина была красивой, элегантной и доброй женщиной.